Глава 6. Великая глубоководная магия. Я резко остановил своё вращение. Заклинание Алекснес развеялось, и сотня кукол исчезла. Ха, похоже, теперь моя очередь. Стоило мне это сказать, как архиепископ Бельмас, владыка сотни сознания Данельц и духовный отец Рип встали на изготовку и сверкнули магическими глазами. Всем своим видом они словно говорили, что какой бы формулой я ни создал, Они заклинут в мою обязанную применят и я. Давай, я раскрываюсь с тобой за свое прошлое унижение. Я свидущ в различных видах магии и не просто так наше имя Владыка сотни сознаний. Владыка сотни сознаний хрустнул своей свернутой шеей. Меня тоже досадно уступить новенькому, так что на сей раз я тебя удивлю. Духовный отец Лип вложил в поле с магической силу и нанес грим в форме темных кругов под глазами. Судя по всему, это была формула для усиления магический глаз. Всё это время ты позволял себе творить всё, что вздумается, но сколько бы ты ни пожился, результат никак не изменится. Ты всё волюш преодолел первый круг, следующий будет на порядок сложнее. Если ты сейчас не сделаешь так, чтобы хотя бы один из нас выбыл, то второй круг станет для тебя последним. Неунимался, не, не смотря на свой проигрыш архиепископ Бельмас, прикоснувшись к шее, владыка сотни сознании Донельд сказал: В термины манер для нас, тех, кто повидал всевозможные заклинания в глубоководной аудитории, магия мелководного мира будет данель за простой. Позволь дать тебе совет. Возводимые нами рани магические круги, ключик к пониманию того, в каких видах магии мы слабы. Но на твоём месте в первую очередь я бы стремился выбить скрещение госпожу Касторию с шестью святых верховных академий, магию, которую ты пока ещё не видел. Убедительно объяснил Данельт, параллельно пытаясь вывести меня из себя. Ты можешь либо выбрать формулу, которая гарантированно выбьет скрещение одного из нас троих, либо рискнуть и поставить все на магию, которую наиболее проблемные из твоих оппонентов, госпожа Кастория, возможно, не сможет применить. Прочем, мне показалось, что ты из тех, кому, если сказать, что он не сможет сделать что-то, то он загорится желанием сделать это. Что думаешь? Похоже, он хотел потушить мою гордость и заставить сфокусироваться на Кастории. Проще говоря, сделать так, чтобы я не использовала магию, которую они владели плохо. Выбить же Костурия, о котором у меня не было никакой информации, будет, по его мнению, практически невозможно, и они все в полном составе смогут перейти на второй круг. Скорее всего, именно такой сценарий у себя в голове нарисовал владыка сотни сознаний. Он расценил, что с моей силы мне удастся понять слабые места членов трех Академий Святого Пути и выбрать соответствующие заклинания, но я выручит наивен. Он все еще смотрит на меня с высока. Я опас. Аудиторию накрыла тишина. На Мика они были ошламблены и, казалось, не понимали, что я только что сказал. Пас, что ты хочешь этим сказать? – спросил архиепископ Бельмас. Я пока не увидел вашей великой глубоководной магии. Я подпрыгнул за счет силы головы и, прокрутившись, приземлился на пол. Мы, Академия Владыки Демонов, только-только вышли в Серебряный Океан и пока мало знаем о глубоководной магии. Даже новых заклинаний создать не можем. Как только я это сказал. Они разозлились настолько, что не заметить их гнев со стороны было почти нереально. Я уже в полной мере оценил твои способности, а оценить малое мир, прошедший через волюцию, отличную от нашей, нашими стандартными оказалось гораздо труднее, чем я мог себе вообразить. Однако, сказал владыка сотни сознаний, тебе не кажется, что твоя заносчивость уже перешла все рамки Анас? А мы сами-то разве не вольно не установили пределов в своих головах, что раз я суверен мелкого водного мира, то с чем-то большим уж точно никак не справлюсь. На мгновение Даниэль погрузился в молчание. Я не спеша указал пальцем на Касторию. Итак, пришла твоя очередь, давай же. Я тоже пост, с невозмутимым видом сказала она. Ого, ты выбесила их. Я займусь тобой только после того, как ты разберёшься с ними. Сказав это, она закинула ногу на ногу на стол. Строю из себя зрителя. Ваунд. Примечание переводчика записано как Святое слово, снимающее печати. Едва архиепископ Бельмас произнес это святое слово, как из всего его тела полился огромный объем магической силы, принимающий форму символов. Мне очень жаль, но до вас в свою очередь уже не дойдет, Дональд Рип. Я использую заклинание, которое даже вы не сможете активировать. несущие магическую силу слова образовали по многослойному магическому кругу для каждого из пяти участников. Святые слова эхом отражались по всей аудитории, освобождая настолько чудовищную силу, что его голос материализовался, став видимым. Ха-ха! Вот этого я и ждал. Но же, продемонстрируй мне свое заклинание. Нет, я хочу, чтобы ты внимательно меня выслушал. Сказал он под многократно повторяющимся и отражающимся эхом звуком. напоминающим тяжёлый колокольный звон. Со временем святая слава обращается в высшую истину. Этот звук есть эхо изменчивости Всевышнего, э сдать, который за всю историю мира святых слов озаблена с 31 глубоководного слоя смогли лишь двое. Это вершина достичь, которая способна лишь достигшие просветления спустя тысячи лет медитации. Каждое из его слов обрашилось святое и наполнило аудиторию магической силой. Послеж же моё великое глубоководное магия. Его костяная маска изменилась и теперь покрывала его лицо целиком. Адони Эрхел Макс. Примечание переводчика: записано как молитвенные святые слова, взывающие к богу. Разнеслись звонкие слова и голос. В тот же миг все столы разнесло на куски, а стулья смело. Глубоководная аудитория с гулом встряхлась, и всё в ней разлетелось в разные стороны. И это далеко не все, что произошло. От одного лишь нахождения здесь я ощутил на себе мощное давление магии. Отнюдь. Это была сила порядка седьмой Эленизии. Адони Эрхили Макиус. Это заклинание магии святых слов, восхваляющее Бога. Это усиливая любое божественное заклинание делает мощнее порядок и полномочия Бога в пределах достижимости святых слов. В данный момент я привознял Свазарк богиню разрушения седьмой Эленизии. Теперь ты понял? Стены Газутта рушились с оглушительным грохотом. Ясно, как день, чем всё кончится, если применить эту такуюшую магию в области, где разрушение усилено до такой степени, что всё уничтожается даже если мы ничего не будем делать. Моё заклинание локально увеличивает мощь порядка среднего водного мира до уровня глубоководного, такого великого глубоководное заклинание моего мира с этих слов. Повторяйте его абсолютно не Напоминающий тяжелый колокольный звон звук эхом разнесся по аудитории. Что? Невозможно! Это же этот звук! Этого просто не может быть! Адония Эрхиль Макис. Мои слова сотрягнули аудиторию. Будучи не в состоянии удержаться на ногах из-за сверхмощной вибрации, Белимас тут же крепко ухватился за колонну. Эхо изменчивости всего существа! Из-за использованного мною Адония Эрхиль Макиса. Но два порядка вступили в ожесточённое противостояние и стали вертикально и сильно трясти всю аудиторию. Мы словно находились в коробке, которую то вверх, то вниз тряс какой-то гигант. Но разрушение полностью прекратилось, потому что вся материя стала намного прочнее. И если восхвалить порядок прочности, чтобы он смог выдержать разрушение, то обе силы придут в равновесие, и ничего просто так разрушаться не будет. Хотя это всё же отличается от обычной стабильности порядка. Это абсурд. Хотя этот магический круг и возвёл я, но никто, кроме обитателей мира с ветх слов, не должен быть способен на это. Следующий. Что? Если на этом всё закончится, то та парочка останется недовольна. Духовно отец Рип и владыка сотни сознания Донельд не смогли применить Адоне Эрхильмакес, и согласно правилам должны выбыть из крещения, но это будет слишком скучно. Я разрешаю попробовать онистёмня ответный удар. Какой ещё дремалый? Позволь отблагодарить тебя за это. Духовный отец Рип нарисовал под собой многослойный магический круг. Я заставлю тебя очень сильно об этом пожалеть. Огромное количество магического порошка распространилось по аудитории, и оно начало видоизменяться от наложенного на неё грима. Хайряям пелем! В мгновение ока аудитория исчезла, и мы с Рипом оказались посреди пустоши. Все остальные тоже исчезли, а в небе весело сияло семь лун. Мы должны были находиться в газоте, который недавно был создан трёхмерным магическим кругом по Блахитаре, но, похоже, его заклинание оказалось настолько сильным, что затмило его. Добро пожаловать в мир, в котором нельзя использовать магию. Рипу улыбнулся по-дурацки, как клоун. Великая глубоководная магия мира Поле Полебиля, Хариан Пелем, гримирует мир, делая его таким, как мне хочется. В этом месте больше нельзя использовать магию. Ого. Я попытался направить магическую силу в круг. Эти действительно ничего не произошло. Я же говорил, даже я сам не могу её использовать. Рип взмахнул рукой и попытался высвободить магическую силу, но результат был тем же: ничего не произошло. Понятно. Подвергая риску самого себя, ты способен лишить более могущественного противника возможности использовать магию? Рип крикующе улыбнулся. Точнее, хочешь заставить его поверить в это. Улыбающееся лицо Рипа напряглось. Хайраям пелем устанавливать порядок в области согласно вере тех, кто в ней находится. Проще говоря, если мы с тобой будем согласны в том, что здесь нельзя использовать магию, то так оно и в действительности и будет. Я направил магическую силу в круг. Невидимость магической силы всего лишь иллюзия. Аналогично к Ирелу она обманывает пять чувств магической силой, но в действительности магическая сила в круг направляется. У меня под ногами появился многослойный магический круг, из которого разом распространился магический порошок. Ха-ря-ям-пил-ям! Использованная мною глубоководная магия переписала пустошь, и в мгновение ока загремировала ее в поросшее травой поле. Подул сильный ветер, и сорванными им бесчисленные травинки закружились в воздухе. Говорюшь, тебя зовут Анос Валдигот? Ошеломленно пробормотал Рип и повернул свое клонское лицо ко мне. Кто ты такой? Поверить не могу, что ты с такой легкостью полностью разобрался в сущности моей великой глубоководной магии. Что ты? Это ведь заклинание, которое мы по идее нужен эффект внезапности, не так ли? Оно не очень подходит к правилам крещения, на котором ты должен открыто показывать формулу противнику. Главное в этой великой глубоководной магии это то, насколько качественно заклинатель сможет скрыть свою цель от противника. В рамках крещения, где она уже и так ясна, это заклинание не сможет проявить свои истинные силы. Наверняка он тоже это понимал. Как только хэриампелем развеялась, магический порошок рассеялся. И мы вновь оказались в Газотте. Следующий. Вы разумеете именно к этому я и готовился. Я знал, что даже выдающийся мастер-маги духовный отец Рип не сможет призвать тебя. От головы владыки сотни сознаний Данельда Хавня через ходили с ментальные волны. Это были магические линии. Они подсоединились к более сотне учеников, которые сидели позади него. Признаю, ты настоящий специалист в магии Анос Волдегот. Чтобы призвать тебя, догаться с тобой нужно не в мастерстве или магических глазах, а лишь в чистой мощи и объёме магической силы можно обоздать тебя того, кто достиг самой сути магии. Невероятное количество магической силы взвилось вокруг Донельда, взметая красную ауру. Синхронизация мышлений многократно увеличила магическую силу каждого из них. Владыка сотни сознаний влил всё её без остатков в магический круг. О зареже, это великая глубоководная магия мира Дома Рая Нелеона. существо, которое возможно лишь использовав всю магическую силу 108 членов нашей академии сотни сознаний. Высвобожденные Данельдом мысли обрели форму и стали материализоваться. Горгон Долра Годангас. Огромный ментальный молот с грохотом ударил по кафедре и стёр её в порошок. При такой мощи урон должен был распространиться на другие вещи. Однако, если не считать разрушения кафедры, он лишь слегка потряс пол. Цель возрошения была ограничена. Ой, тяжело дошёл до Наэльт, высвободив разом колоссальный объём магической силы. Но «Ну как тебе наш огромный молот, наделённый силой абсолютного распыления? Никто в вашей академии владыки демонов не сможет повторить это неразрушимое заклятие. Донаэльта шлямлён, но уставился на зрелище, разворачивающееся на его глазах, на огромный ментальный молот, который был вдвое крупнее того, что создал он. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Мой огромный молот со грохотом сверху ударил по созданному им молотой стёр его в порошок. На г г кое-как артом, который не двигался так, как ему хотелось, Дональд выдавил из себя. Г г Горгон доллара годангас, в одиночку. Огромный молот, который за счёт образа распыления ментальной силы достигает абсолютного распыления. Он больше подходит для разрушения магии и магической силы, чем материи. По сути, это велика глубоководная магия, распыляющая вражескую атакующую магию или магический барьер. Я поднял руку и нарисовал многослойный магический круг. На что ж? Моя очередь. Перед остальными четырьмя участниками развернулась аналогичная формула. Четыре частицы взметнулись из моего тела и начали бурно вращаться вокруг меня. Если сможете применить его, ваше поражение во втором круге аннулируется. Интересно, как много в стреброводном священном океане тех? Кто-то может использовать его. Вводить это будет гораздо быстрее, чем спросить словами. Но больше всего я хочу испытать касторию. При помощи флёса я взлетела вверх, практически к потолку, и направила многослойный магический круг в форме рудиной башни прямо вниз. Эгельгрона Ангдро.